Волк не жалеет ягненка, Буря не молит утопших о прощении. Мантра Красной Церкви. Книга первая. Красная клятва. Глава первая. Запах. Ничто так не смердит, как труп. Ему требуется какое-то время, чтобы завонять. О, если вы не успели наложить в штаны перед смертью, Велики шансы, что это случится после. Боюсь, так уж устроен человеческий организм. Но я имею в виду небудничную вонь дерьма, дорогие друзья. Я говорю о слезоточивом аромате обыкновенной смерти. Ему требуется пара перемен, чтобы раскочегариться. Но едва он дойдет до нужной кондиции, Забыть его уже невозможно. Прежде чем кожа трупа потемнеет, глаза мертвеца подернутся белой пленкой, а живот его вздуется, словно жуткий воздушный шарик. Вы почувствуете этот запах. Приторный. Он проскальзывает в горло и крутит вам желудок, словно маслобойка. По правде говоря, мне кажется, он взывает к чему-то первобытному в смертных. К той части разума, что боится темноты, которая точно знает, что кем бы вы ни были, что бы вы ни делали, однажды черви получат своё, и все, кого вы любите, умрут. Но всё же трупам нужно время, чтобы засмердеть так сильно, чтобы их можно было учуять за милю. Посему, когда слезопийца уловила терпкий запашок, принесенный ашхакскими ветрами-шептунами, то сразу же поняла, что трупы пролежали там не меньше двух перемен. И их, видимо, чудовищно много. Женщина натянула поводья, останавливая верблюда, и показала кулак своей команде. Мехарист, следовавшим за ней в фургоне, увидел сигнал, и длинная, извивающаяся цепочка каравана постепенно замедлилась. Звери плевались, ревели и топали по песку. Жара стояла просто невыносимая. Два солнца опаляли небо до ослепительно-голубого цвета, а пустыню вокруг — до пульсирующего красного. Слезопийца достала флягу из седла и отпила тёплой воды. С ней поравнялся Чезаре, её правая рука. «Неприятности?» — поинтересовался он. Слезопийца кивнула на юг. «Похоже на то!» Как и весь её народ, двеймерка была высокой, два метра ростом, в каждом сантиметре сплошные мышцы. Кожа у нее была смуглая, лицо украшали замысловатые татуировки, присущие всем жителям двемирских островов. Бровь молочно-белый левый глаз и щеку рассекал длинный шрам. Женщина была одета, как мореплавательница. Носила треуголку и старый капитанский сюртук. Но бороздила она океаны из песка, а единственной палубой, Ей служил фургона. Много лет назад, после кораблекрушения, погубившего всю её команду и груз, слезопийца решила, что мать океанов от души её ненавидит. С тех пор она путешествовала только по пустыне. Капитан прикрыла глаза от ярких солнц и, сощурившись, смотрелась вдаль. Вокруг бесновались ветры шептуны, от которых волоски на шее вставали дыбом. До садов оставалось еще семь перемен. Да и работорговцы часто пользовались этим маршрутом даже в глубоколетье. Однако близился истина свет. В небе уже пылали два солнца, и Двеймерка надеялась, что в пустыне будет слишком жарко для драмы. Но эту вонь Было ни с чем не спутать. «Доггер!» — крикнула она. «Грации! Лука! Берите оружие и идите за мной! Пылеход, продолжай играть железную песнь. Если кракены сожрут мою задницу, я вернусь из бездны и сожру тебя!» «Да, капитан!» — ответил крупный двеймерец. Он повернулся к приспособлению из железных труб, привинченному к последнему фургону в караване, взял большую трубу и начал молотить по нему, как по непослушному псу. Диссонирующая мелодия железной песни присоединилась к сводящему с ума шепоту, дующему с севера пустыни. «А как же я?» — спросил Чезаре. Слезопийца улыбнулась своему помощнику. «Ты слишком симпатичный, чтобы тобой рисковать. Оставайся здесь. Присмотри за товаром. Они переносят жару». Женщина кивнула. «Полей их водой, пока ждёшь. Разреши немного размять ноги, но далеко не отпускай. Это плохое место для прогулок». «Да, капитан». Чезары слегка приподнял шляпу, а Догер, Граций и Лука подъехали на верблюдах к слезопийце. Не взирая на жару, все они были в плотных кожаных безрукавках, а Догер с Грацием закинули на себя еще и тяжелые арбалеты. Лука вооружился отточенными клинками, как обычно в уголке его рта дымилась сигарила. Лизианцы считали, что стрелы для слабаков, и Лука достаточно хорошо орудовал своими клинками, чтобы слезопийца не возражала против них. А вот как он мог курить в такой зной, она не могла понять. — Рты на замок и смотрите в оба! — приказала двеймерка. Давайте разберемся с этим побыстрее. Четверка двинулась по каменистой пустоши. С каждой секундой смрад усиливался. Люди слезопийцы были самыми матерыми мерзавцами, каких только можно найти, но даже сильнейшие из нас рождены с обонянием. Догер поочередно прижал палец к каждой ноздре и хорошенько высморкался проклиная Аа и всех четырёх дочерей. Лука прикурил новую сигариллу, и слезопийца испытала соблазн попросить у него затянуться, чтобы перебить запах и плевать на треклятую жару. Мили через две они обнаружили обломки. Караван был небольшой, всего два фургона и четыре верблюда, вздувшихся под солнцами. Двеймерка кивнула своим людям, и те спешились, чтобы осторожно осмотреть место крушения, держа оружие наготове. В воздухе жужжал гимн крошечных крылышек. Судя по всему, здесь произошла резня. Песок и фургоны усеивали стрелы. Слезопийца увидела брошенный меч, сломанный щит. Широкие мазки запекшейся крови, напоминавшие каракули безумца и лихорадочный танец следов вокруг трупов, жарящихся на солнцах. «Работорговцы», — пробормотала она. «Пару перемен назад». «Ага», — кивнул Лука, затягиваясь сигарилой. «Похоже на то». «Капитан, мне бы не помешала помощь!» — крикнул Доггер. Слезопийца обошла мертвых животных, отмахиваясь от стайки мух, и увидела Доггера. Тот держал арбалет, но не целился. Его вторая рука поднялась в успокаивающем жесте. И хоть он был из тех людей, кто перерезает глотки, Беспокоясь только о том, как бы не запачкать себе ботинки, мужчина говорил ласково, словно с перепуганной кобылой. «Тише, тише!» — ворковал он. «Полегче, милая!» Песок пропитался кровью, бурым пятном выделявшийся на багряном фоне. Слезопийца увидела дюжину насыпей, Явный признак недавно выкопанных могил. И, заглянув за плечо Догеру, узрела, с кем он так мило разговаривает. «Срань господня, пробормотала она. «Вот так зрелище!» Девчонка. Максимум восемнадцать лет. Бледная кожа, покрасневшая от солнца. Длинные черные волосы и косая челка над темными глазами. Лицо всё в грязи и засохшей крови. Но двеймерка видела красоту под этой грязью. Видела точёные скулы и полные губы. Девушка держала обоюдоострый гладиус со свежими зазубринами. Её бёдра и рёбра были обмотаны тряпками в пятнах крови. Более давних, чем те, что виднелись на тунике. «Миленький цветочек!» прокомментировала слезопийца. «Не приближайтесь!» предупредила девушка. «Спокойно!» сказала Двеймирка. «Тебе больше не нужна сталь, барышня!» «Если позволите, это уж я решу сама!» ответила та дрожащим голосом. Лука подкрался к ней сбоку, и протянул руку. Но девушка быстро, как ртуть, развернувшись, пнула его по колену, и мужчина рухнул на песок. Ахнув, Лиезианец обнаружил ее у себя за спиной. Гладиус был прижат к суставу между его плечом и шеей. Его сигарила чуть не выпала из внезапно пересохших губ. «Она быстрая». Глаза девушки вспыхнули, И она прорычала слезопийце. «Не подходите ко мне! Или клянусь четырьмя дочерьми, я его прикончу!» «Догер, будь хорошим мальчиком! Отойди!» скомандовала слезопийца. «Граций, спрячь свой арбалет! Дайте юной Донне немного пространства!» Слезопийца проследила, чтобы ее люди выполнили приказ, и это немного успокоило девушку. Затем Двеймерка медленно сделала шаг в ее сторону, подняв руки над головой. «Мы не желаем тебе зла, цветочек. Я просто торговка, а это мои люди. Мы направлялись в висельные сады, учуяли запах трупов, и пришли осмотреться. Это правда. Клянусь матерью, трелен!» Девушка настороженно наблюдала за капитаном. Лука сморщился, когда ее лезвие царапнуло его по шее, и на гладиусе появились капельки крови. «Что здесь произошло?» спросила слезопийца, хотя и так знала ответ. Девушка покачала головой. На ее глазах выступили слезы. «Работорговцы?» Продолжила Двеймерка. «В этой стране их полно». Губа Донны задрожала, и она покрепче ухватила Гладиус. «Ты путешествовала с семьей?» «С от... отцом», запинкой ответила та. Слезопийца окинула девушку изучающим взглядом. Невысокая, худая, но при этом жилистая и ловкая. Она пряталась под фургонами и оторвала кусок брезента, чтобы укрыться от ветров шептунов. Несмотря на вонь, с места резни не уходила, поскольку там хватало продовольствия, а значит, мозгов ей было не занимать. И хоть ее рука тряслась, она держала клинок так, будто знала, как с ним обращаться. Лука упал на землю быстрее, чем белишка невесты в брачную ночь. «Ты не дочь торговца», заявила капитан. «Мой отец был наемником. Он охранял караваны из Нууваша. И где он сейчас, цветочек?» «Там!» — ответила девушка дрогнувшим голосом. «С аст... остальными!» Слезопийца посмотрела на свежевыкопанные могилы. Может, где-то в метр глубиной. Сухой песок. Пустынная жара. Неудивительно, что место так смердело. А работорговцы! «Их я тоже похоронила!» «И чего ты тут ждёшь?» Девушка посмотрела в ту сторону, откуда доносилась железная песнь пылехода. Так далеко на юге можно было не бояться песчаных кракенов. Но железная песнь подразумевала фургоны, а фургоны подразумевали помощь. И, похоже, оставаться тут с мертвыми не входило в ее планы, даже несмотря на могилу папаши. «Я могу предложить тебе еду», — сказала слезопийца. «Могу подвести до висельных садов и никаких нежелательных домогательств со стороны моих людей. Но тебе придется опустить свой меч, цветочек». «Лука не только наш охранник, но и повар». Женщина рискнула слегка улыбнуться. «И, как сказал бы мой муж», Если бы по-прежнему был среди нас, ты не захочешь, чтобы я готовила тебе ужин». На ясницах девушки заблестели слезы, когда она вновь взглянула на могилы. «Мы вырежем ему надгробный камень перед тем, как отчалить». Тихо пообещала слезопийца. Тогда слезы пролились, и лицо девушки скривилось, будто её кто-то ударил. Она позволила клинку упасть на песок. Лука мгновенно подхватил его и, перекатившись, встал на ноги. Девушка застыла, словно перекошенный портрет. На её лицо упала завеса из слипшихся от крови волос. Капитан чуть не прониклась к ней сочувствием. Она медленно пошла по пропитанному кровью песку окутанная роем мух. И сняв перчатку, протянула мозолистую руку. Меня зовут Слезопийца, представилась женщина. Из клана Морепиков. Девушка протянула ей дрожащую ладонь. Мм. Слезопийца схватила ее за запястье, развернулась на месте и перекинула через плечо Девушка с криком рухнула на землю. Две наступила на неё, но не в полную силу, только чтобы выбить остатки сопротивления из её лёгких. Догер, будь хорошим мальчиком и надень на неё кандалы!» — приказала капитан. «На ноги и руки!» Мужчина снял оковы с пояса и закрепил их на девушке. Та быстро пришла в себя, и начала выть и брыкаться, пока догер туже затягивал кандалы. Слезопийца с такой силой наступила ботинком ей на живот, что несчастная закашлялась и сплюнула в грязь. Капитан еще раз хорошенько на нее надавила. Для верности. Но так, чтобы не сломать ребра. Девушка свернулась в клубок и издала протяжный стон. «Поднимите ее», — приказала Двеймерка. Догер и Граций поставили девушку на ноги. Слезопийца схватила ее за волосы и оттянула ей голову, чтобы взглянуть в глаза. «Я обещала, что нежелательных домогательств со стороны моих людей не будет, и слово сдержу. Но рыпнешься еще раз» и я причиню тебе боль такими способами, которые ты сочтешь даже более нежелательными. Поняла, цветочек?» Девушка могла только кивнуть. Длинный чёрный локон прилип к уголку её губ. Слезопийца подала знак «Грацию», и здоровяк потащил девушку вокруг обломков фургона, а затем закинул её на спину ревущему верблюду. Догер уже копался в бочках и сундуках, разбросанных в песках. Лука трогал свежий порез и косился на гладиус в песке. «Еще раз позволишь такой молокососке напасть на себя», — предупредила Двеймерка. «И я оставлю тебя на растерзание грёбаным пыльным призраком. Усёк?» «Да, капитан». Престыженно пробормотал он. «Помоги Догиру собрать награбленное. Всю воду в фургоны. Берите все, что может пригодиться, и легко донести. Остальное сожгите». Слезопийца сплюнула в песок, отмахнулась от мух, вившихся перед зрячим глазом, и направилась по окровавленной пустыне к Грацию. Женщина залезла на верблюда И, пришпорив животных, они поскакали обратно к каравану. Чезаре ждал их с унылым видом на месте мехариста. Но его лицо слегка прояснилось, когда он заметил девушку, стонущую в полубессознательном состоянии на горбу верблюда Грация. «Капитан, это для меня?» — спросил он. Ой, да не стоило. Работорговцы напали на торговый караван и попытались отхватить больше, чем могли проживать. Слезопийца кивнула на девушку. Выжила только она. Лука и Доггер принесут оттуда воду. Проследи, чтобы ее поровну разделили между товаром. Еще один умер от теплового удара. Чезаре показал пальцем на караван обнаружил его, когда выпустил остальных размяться. В эту ходку мы довезем только четверть нашего товара. Слезопийца сняла треуголку и провела рукой по влажным от пота волосам. Понаблюдала, как товар шатается вокруг своих клеток, мужчины, женщины и несколько детей и часто моргает щурясь от беспощадных солнц. Лишь некоторые из них, были закованы. Большинство так спеклись от жары, что не смогли бы сбежать, даже если бы было куда. А здесь, в Ашкахской пустыне шёпота, бежать можно только навстречу смерти. «Не волнуйся», — ответила слезопийца, кивая на девушку. «Взгляни на неё. Такой трофей покроет все наши расходы, «Еще и на погулять останется?» Одна из дочерей нам улыбнулась. Женщина повернулась к Грацию. «Запри ее с женщинами. Пока мы не доедем до садов, корми ее двойной порцией. Я хочу, чтобы она выглядела свежей на торгах. Притронешься к ней не по делу. И я отрежу твои гребаные пальцы и заставлю их съесть, ясно?» Граций кивнул. «Да, капитан!» «Возвращай всех в клетки! Мёртвого оставь неупокоенным!» Чезара и Граций принялись выполнять приказ, оставив слезопийцу наедине со своими мыслями. Капитан вздохнула. «Через пару месяцев взойдёт третье солнце. Скорее всего, это её последняя ходка до окончания истиносвета. света а божества будто сговорились поднасрать ей так, чтобы сгубить весь её бизнес. Всего через неделю после того, как они выехали из Рамахда, вспышка кровотока погубила целый фургон с её товаром. Юного циска превратили в фарш, когда он пошёл отлить. Вероятно, пыльный призрак, судя по останкам. А эта духота грозила уничтожить весь ее урожай еще до того, как тот попадет на рынок. Все, что ей требуется, это еще несколько перемен с прохладным ветерком. Может, кратковременный дождь. Перед отъездом слезопийца принесла в жертву здорового молодого теленка на алтаре бурь в Нууваше. Но услышала ли ее леди Налипса? После кораблекрушения, которое чуть ее не убило, Двеймерка поклялась держаться подальше от воды. Переправлять мясо по морю было рискованней, чем по суше. Но она могла поклясться, что мать океанов все еще пытается превратить ее жизнь в кошмар и готова даже подключить к издевательствам свою сестру, мать-бурь. Недуновение ветерка ни капельки дождя. Как бы там ни было, этот миленький цветочек пышет здоровьем, а за её фигурку на рынке много дадут. Найти её здесь, да ещё и не замаранную всем этим дерьмом, истинная удача. С налётчиками, работорговцами и песчаными кракенами Ашкахская пустыня шепота была неподходящим местом для одинокой девушки. Должно быть, слезопийце улыбнулась одна из дочерей, раз она успела найти ее, прежде чем это сделал кто-то другой. Или что-то другое. Небывалое везение. Почти, как если бы все это было подстроено заранее. Девушку затолкали в первый фургон, к другим женщинам и детям. Клетка высотой почти в два метра была сделана из ржавого железа. Пол покрывали нечистоты, а вонь потных тел и мерзкого дыхания чуть ли не перебивала вонь от верблюжих трупов. Здоровяк по имени Граций не отличался учтивостью, но слово капитан удержал. Не стал домогаться, просто швырнул ее в клетку, Захлопнул дверь и провернул ключ. Девушка свернулась клубком на полу. Почувствовала на себе взгляды женщин, заметила, как с любопытством тянутся шеи мальчиков и девочек. Рёбра ныли от пинков. Пролитые слёзы оставили дорожки на её чумазых от грязи и крови щеках. Она попыталась успокоиться. Закрыла глаза — И просто дышала. Наконец, она почувствовала, как чьи-то руки осторожно помогают ей сесть. В клетке было людно, но места хватило, чтобы примоститься в уголке, прижавшись спиной к решетке. Она открыла глаза. Увидела доброе молодое и грязное лицо с зелеными глазами. «Ты говоришь на «Лиезианском»?» — спросила женщина. Девушка молча кивнула. «Как тебя зовут?» «Мия», — прошептала она опухшими губами. «Четыре дочери», — охнула женщина, приглаживая ее волосы. «Как такая красивая куколка попала в такое место?» Девушка опустила взгляд на свою тень посмотрела в мерцающие зелёные глаза. «Что ж», — вздохнула она, — «в том-то и вопрос, да?»